А если найдешь кухню и сварганишь кофе, будешь вообще молодец. Ей сейчас надо на кровать. Ничего серьезного, отойдет и будет щебетать, как птичка. Он поднял филис на руки. Для него она была все равно, что перышко. И уже в дверях спросил, где ее комната. Наверху. Пройдешь в холл, и первая дверь налево. «А это Лорен, где лежит?» Я объяснил. Сэм с полуживой ношей исчез. Алина устремилась исполнять его указания. Мы таким образом остались с Прессом наедине. Я, конечно, не надеялся на продолжение признаний, но попробовать не мешало. «Пресс, ты начал что-то рассказывать». — Давай, я слушаю. Пресс, однако, никак не реагировал. — Давай, Олтер, облегчи душу. Если он даже и слышал меня, то не подавал виду. Я попробовал спросить еще раз, безрезультатно. Пришлось ждать Сэмсона. Он в это время набирал по телефону какой-то номер, очевидно, отдела по расследованию убийств тенсон говорил недолго потом сделал мне знак выйти к нему и я оставил прессы в покое но так чтобы в случае чего мог сразу же преградить ему дорогу все оборачивается весьма скверно шел ты э ты представлял хотя бы что такое могло произойти да ты же сэм и сам знаешь понятия не имел. Как снег на голову. Если б знал, сказал бы. Можешь верить. Окей, Шелл, хорошо. Сойдемся на этом. Но все равно ты что-то скрывал. Вполне возможно. Но это лишь мои предположения и ничего больше. Шанс, безусловно, был, и хороший шанс, что Нарда и Пресс окажутся на поверку одним и тем же лицом. Но почему ты был так уверен? Ведь не мог ты запросто ворваться сюда, затеять скандал, раздеть его, наконец? Нет, стопроцентно я не был уверен. Но в этом-то и преимущество частного сыщика перед кадровым полицейским, особенно над таким безупречным, как ты, Сэм. За моей спиной никто не стоит, никакая большая организация. И если я сяду в лужу, это ни на ком не отразится. Я могу обниматься за булдыгами, снимать проституток, напиваться до чертиков, а потом валяться в канаве, и никто ничего не скажет. У меня это в интересах дело. Главное, чтоб документы не выкрали. То есть я могу совать нос в любую дыру, и никто на меня не покажет пальцем и не скажет, смотри-ка, еще один валяется. Да они ж легавые все такие. Понимаешь меня? Понимать-то я понимаю, хотя и не все, если честно. Откуда все-таки такая уверенность? Я не был уверен. Просто по-другому, я имею в виду, окажись все иначе, ничего не складывалось. Нардо всегда ходил в длинном балахоне до пят, всегда в тюрбане. Тюрбан-то зачем? Возможно, чтобы закрывать лысину. И его походка неуклюжая, деревянная. А что, если специальные ботинки? Следующий момент... Нарда появился, откуда ни возьмись, сразу после того, как разбился пресс. Но это только официально считается, что разбился. А отпечатки пальцев покойника в комнате Нарды? Как их объяснить? И еще одна маленькая деталь. Мелочь, но характерная. В ту ночь, когда я украл из ванной стакан, я слышал, как Нарда прохаживается у себя в комнате. Четко слышал. А потом Лорен к нему постучалась, и он ее не впустил. Притворился, что уже лег. Но я-то знал, что это не так. А после этого он еще ходил и что-то там делал. Скорее всего, одевался. Вернее, маскировался, чтобы не оказаться застигнутым врасплох со спущенными, так сказать, штанами. Я сопоставил это еще и с другими фактами. Я говорил с парнем, который сочиняет на речи. И он сказал, что относит их ему в строго определенное заранее назначенное время. Почему? А причина, скорее всего, та же, что и с Лорен. Чтобы никто не увидел его без костюма. Мелочи вроде бы. Но мелочей набралось Более чем достаточно. Тут любой бы призадумался. Но и это, Сэм, еще не все. Кстати, где Лина? Наверху с филис Она держится молодцом. Я... О! Вот и наши мальчики приехали. На улице послушался вой приближающейся сирены. Радиофицированная, констатировал Сэм. Значит, лаборатория подскочит с минуты на минуту. Криминалисты, фотографы и другие члены оперативной группы из отдела по расследованию убийств и лаборатории закончили свою работу. Двое облаченных в специальную форму заместителя судебного медэксперта приехали и уехали, забрав с собой тело Лорен. Пресс и филис находились на пути в Главное управление. А это означало конец первой части дела об исчезнувшей красотке. Лина, я и Сэмсон ехали втроем в его служебной машине ко мне на квартиру. Как только мы с Линой сели в нее, Сэмсон язвительно спросил, «Все ли теперь прояснилось в твоей острой голове, Холмс?» Голова у меня совсем не острая, но я, не обидевшись, ответил. — Почти, Сэм. Но только почти. Чего-то где-то недостает. — Помнишь, Шелл, когда я сказал, что мальчики приехали? Ты, по-моему, как раз о чем-то заикнулся. Или мне показалось? — Ах, да. Я сказал, что это еще не все. Но пока только смутные тагадки. -то Надо обмозговать. Остались факты, которые никуда не ставишь Да и чувствую я себя паршиво, скотина пресс. С ним говорить хуже, чем рыбе жир глотать. Удовольствия никакого. Да, парню от тебя досталось. А чего это ты вдруг на него набросился? — Свои причины, Сэм, и, мне кажется, обоснованные. Но можно я это пока оставлю при себе, окей? — Окей. Сэм не обиделся, следил за дорогой. Он бы никогда не стал капитаном Филом Сэнсоном, если бы мирился с ролью подыгрывающего или позволял подставлять себя. Я его пока еще ни разу не подводил он прекрасно знал, что любой, даже самый ушлый шалскот, может попасть в просак и оказаться таким дураком, что все над ним ухохочутся. Я его, конечно, не обрадовал, но он и не обиделся. Сэм подбросил меня до моего кадиллака, я пересел и поехал к себе в офис. И все время, каждую секунду, пока я сидел за рулем, парковал машину, поднимался в лифте, открывал двери, я думал, думал и думал. Идеи и догадки, толкаясь, сменяли друг друга. Вроде бы вот оно, все по полочкам, все с наклеечками, все ясно.